Глава 5. О том, что случилось по смерти Владимира и о княжении Ярослава. По смерти Владимира в Киеве сел старший сын его, Святополк. Он созвал киевлян и начал давать им подарки. Киевляне брали, но сердце их не лежало к Святополку, потому что братья их были с Борисом. Борис уже возвратился с войском назад, не нашед печенегов, как вдруг пришла к нему весть «Отец у тебя умер». Борис горько плакал, потому что он был у Владимира сын любимый. Отцовская дружина сказала ему «Вот у тебя отцовская дружина и войско. Пойди, сядь в Киеве на отцовском столе». Борис отвечал «Не подниму руки на брата старшего. Если и отец у меня умер, то пусть святополк будет мне вместо отца». Услыхав такой ответ, воины разошлись от Бориса, который остался на реке Альти с одними своими отроками. Между тем святополк задумал беззаконное дело и послал сказать Борису «Хочу с тобой любовь иметь и придам тебе еще к той волости, которую получишь ты от отца». Но все это была лесть, он хотел погубить его. Ночью святополк в Ижгород. Тайно призвал Путшу, городских старшин, и сказал им, «Преданы ли вы мне всем сердцем?» Путша и другие вышегородцы отвечали, «Головы свои за тебя сложим». Тогда он сказал им, «Не говоря никому ни слова, ступайте и убейте брата моего Бориса». Те обещали немедленно исполнить его волю. Ночью пришли они к реке Альти. И когда подступили поближе то услыхали что борис поет за утреннюю к нему же пришла весь что собираются погубить его помолившись он лег на постель и вот убийцы как дикие звери напали на шатер просунули в него копья и прокололи бориса вместе с ним прокололи и слугу его который пал на него желая телом своим защитить господина это был любимец бориса Звали его Георгием. Родом он был из Венгрии. Борис его очень любил и надел на него большую золотую цепь, в которой он всегда находился при князе. Тут же было побито и много других отроков Борисовых. Сам Борис еще дышал, когда убийца завернули его в шатерное полотно, положили на колесницу и повезли. Святополк, узнав, что Борис еще дышит, послал двух варягов прикончить его. когда, Посланные пришли и увидели, что князь еще жив, то один из них вынул меч и пронзил его в сердце. Так скончался блаженный Борис. Тело его принесли тайно в Выжгород и положили в церкви святого Василия. Тогда окаянный святополк начал думать, «Вот я убил Бориса, как бы убить Глеба?» Для этого он послал «Слезтью Глебу», веля сказать ему, «Приезжай сюда поскорее», Отец тебя зовет, он очень болен. Глеб немедленно сел на коня и пошел с малую дружиную, потому что был послушлив отцу. В это же время пришла весть в Новгород к Ярославу от сестры его Предславы об отцовской смерти, и Ярослав послал сказать Глебу, «Не ходи, отец у тебя умер, и брат твой убит святополком». Услыхав это, Глеб горько заплакал об отце, Но еще больше плакал он о брате. Когда Глеб молился со слезами, внезапно пришли убийцы, посланные святополком. Отроки Глебовой обмерли от страха, а Каянный Горясер, один из посланных святополком, велел тотчас же зарезать князя. Повар Глебов именем Турчин, вынув нож, зарезал своего господина. Злодеи возвратились назад и сказали святополку Мы исполнили твою волю. Этот святополк окаянный убил и третьего брата, Святослава, послав догнать его, когда тот бежал в Венгрию. После третьего убийства святополк начал думать, перебью всех своих братьев и стану владеть один русскую землю. Когда еще Ярослав Новгородский не знал об отцовой смерти, то, собираясь воевать с Владимиром, призвал множество варягов. Эти варяги делали новгородцам большое насилие. Новгородцы встали и перебили их.